Ожидая аудиенции в абсолютной темноте, запертой в камере без окон, я провел самый длинный час в жизни. Где я нахожусь, я так и не понял. То ли на базе в горах, то ли, что менее вероятно, в Зиккурате. Скорее всего, это какой-то переоборудованный бункер. Чего только не передумалось, пока ждал. Если, как полагал покойный профессор Миллиарделла, создатель программы Что в моей голове мысли материальны, то моя фантазия дала развитие нескольким веткам альтернативной реальности. Щелчок замка звучит как выстрел. Я поднимаюсь, сматриваюсь в сиреющую черноту. Мне ведь и искры достаточно, чтобы ориентироваться в темноте. Но коридор озаряется висящей при входе лампой, и от двери ко мне протягиваются две человеческие тени. Десяток секунд, и передо мной появляются два капитана, обоим за тридцать, оба веруют в Кутерастана. Меня еще раз обыскивают, советуют не делать резких движений и уводят из тюрьмы по таким же подземным коридорам. Говорить с ними не решаюсь, чтобы не усугублять свое незавидное положение. Похоже, это все-таки древний бункер. Тут все примитивное, как в цоколе Карфагена. Нет эскалаторов, используются лампы с нитями накаливания, каких даже у трикстеров уже нет. Двери со скрипучими петлями открываются вручную. На пути нам попадаются только одни дозорные, и охраняли они переговорочный зал, как выясняется, когда я переступаю порог. Единственная трескучая лампочка висит в центре круглой комнаты с купольным бетонным потолком. В середине стоит круглый деревянный стол, на вид очень старый, окруженный такими же старыми деревянными стульями. Генерал скрывается в тени, вот дальние от входа стены, и видится, как черный силуэт с точно так же, сведенными за спиной руками. В сопровождении двоих конвойных, шагаю к столу, и генерал выходит из тени. Он невысок, кругололиц, подвижен и жилист. Усов нет, на подбородке жидкая, аккуратно стриженная бородка, черная с седыми прядями. Чуа Тенксва 45 лет. Уровень 3, ступень 3, военный. Физическое развитие 15, духовное развитие 11. Но самое главное отношение ко мне – равнодушие. С полминуты он меня молча разглядывает. Я не спешу начинать диалог, хотя понимаю, что, дорога, каждая минута, мне же ведь еще десять часов лету, а вечером заседание, где желательно присутствовать, чтобы защитить своих от боя -тарха. Что привело тебя в Карталонию? – спрашивает генерал низким командирским голосом. — Только быстро и по делу. — Считываю, что он жрец Катурестана. Его дар — предвидение. Развит он на четверочку. «Приветствую тебя, генерал Чуа Тенксватуа. Мое имя Леонард Тальпалец. И если будущее открывается тебе, жрецу Катурастана, ты должен догадаться, что готовят пунийцы. Ну и надеюсь чувствовать, что происходит в Карфагене». Его лицо вытягивается, узкие глаза распахиваются. Он впивается в меня жадным взглядом, а я продолжаю, почуяв его интерес. Я здесь для того, чтобы не дать пунейцам нанести ядерный удар под Картолонией. Но для этого мне нужно заручиться твоей поддержкой. И еще я не пунеец, а трикстер. Надеюсь, знаешь, кто это такие. Мой бог Шахар, а не Ваал. Наши, обращается он к конвоиру, стоящему справа от меня. «Что думаешь?» «Его слова похожи на правду», — говорит карталонец, который оказывается телепатом. «Я просто не считал информацию о нем, пока мы шли». «Точо!» — генерал переводит взгляд на конвоира слева. «Правда!» — подтверждает второй телепат. Генерал хватает салфетку, промокает блестящий от пота лоб, Его глаза, крючья, буквально вцепляются в меня. — Наконец-то! Я уж думал, что не успеем. обращается он теперь уже ко мне и говорит подчиненным. — Снять с него наручники! — Говорящие с богами наши знания не абсолютны, — шепчет телепат справа. — Значит, будьте начеку. Я знаю, что делаю и зачем. Передается удивление конвоиров, но они больше не перечат генералу. Когда наручники снимают, потираю синяки на запястьях, чешу ушибленную сколу, трогаю припухший глаз. «Извини за прием», — роняет генерал, усаживается, сплетя пальцы, кивает на стол напротив. «Не возражаешь, если я запишу наш разговор?» Осматриваю комнату. Динамики с микрофоном на столе, четыре камеры на стенах у самого потолка, больше следящих устройств нет. усаживаясь на стул. Полагаю, генерал, что раз ты меня ждал, тебе кое-что обо мне известно. Хотелось бы уточнить, что именно и от кого. Две недели назад во сне мне являлся Кутерестан и велел выслушать гостя издалека, который не враг, а друг, и сделать, как он велит, иначе мы проиграем. Потому я дал распоряжение доставлять ко мне всех чужаков, Их было четверо, все преследовали корыстный интерес. Похоже, он имел в виду именно тебя. Так и есть. Начну издалека, буду по возможности краток. Рассказываю сперва о трикстерах и своих сверхспособностях, потом о том, как мне инсталлировали программу, ровно тогда, когда умер судья. О профессоре миляре о способности к читывать информацию о людях, об осколках сферы познания, совсем кратко о полигоне и том, как я попал на четвертый уровень к бетам. О буэтархе, культе Ваала и его способности Гомелькара проклятия. О гисконах и магонах. перешедших на сторону мятежный Танит, о планах байтарха пролить кровь фунийцев во время жертвоприношения и карталонцев, инициировав ядерный удар. Не таю, что за предотвращение геноцида я достигну максимума развития. Подвожу к тому, что барки готовы пойти на уступки. Все, что мне нужно, от тебя дать надежду баркам, пообещать подумать, Заканчиваю речь я. Потом делай, что хочешь, но конкретно сейчас кровь не должна пролиться. Иначе будет прорыв. Вал войдет в наш мир, воцарится и останется навечно. Другие боги уже не смогут нам помогать. У меня все. Правда, отвечает телепат справа от меня, ни слова фальши. Подтверждает другой, но слишком это все нереально? Как будто реально то, что я способен слышать кутырастана, задумчиво произносит генерал. А я в подтверждении своих слов, своего согласия, вслух считываю информацию сперва о нем, потом о телепате справа, ноши, и спрашиваю генерала: какой твой авторитет в сообществе картолонцев? «Можешь ли ты самолично начать переговоры с барками, или требуется согласие других генералов?» «Ко мне прислушиваются, называют говорящим с богами», — отвечает генерал. «Но нас шестеро, включая меня. Голос каждого имеет равную силу, но я могу перевесить чашу, если мнение разделятся поровну. Нужно созвать экстренное заседание». Так начинай, времени мало, учитывая часовые пояса, а мне еще надо вернуться, неизвестно, какие сюрпризы ждут моих союзников на заседании Пунийского совета. У меня на коммуникаторе остались записи ядерных ударов по мятежному Китаю, включая кадры с людьми, умирающими от лучевой болезни. Последнее для убедительности моих слов. Коммуникатор остался у веселых людей, которые приняли меня и моего соратника в Коттере. Если не сложно, распорядись, чтобы его не казнили, а то уж очень в вашей землеке кровожадные. Генерал встает, делает пару шагов к двери, потом спохватывается и обращается к помощнику. Точно, срочно свяжись с другими штабами. Уровень важности красный. Как только генералы выйдут на связь, переключи на меня, а мы пока побеседуем с Леонардом. Он расскажет об уступках, на которые готовы пойти пуницы. Обращение главы рода Барок на коммуникаторе дополняю я. Надеюсь, твои подопечные от злости не уничтожили его. Там же координаты выделенного канала связи. Генерал, чуя тенгс сватва, смотрит на второго помощника. Ноши... Найти коммуникатор и доставить его. Это приказ. Отсутствие опасности подтверждаю. Помощник подрывается и исчезает за дверью. Генерал переводит пылающий решимостью взгляд на меня. Твое присутствие на собрании крайне желательно. Мысленно матерюсь, представляя, сколько оно займет времени. Мне нужно возвращаться десять часов лету. Могу совещаться с генералами по выделенке до того, как вы свяжетесь с пунийцами. Если честно, для пунийцев сойдет и только твое обращение. Скажешь, что ты главный над всеми, тебе предложение нравится, пообещаешь слушаться и так далее. Пунийцы получат обратную связь и на время успокоятся. Нам главное протянуть время, чтобы я успел получить пятый осколок и по силе сравняться с Гамелькаром Байтархом. Читая на его лице замешательство, развожу руками. Если боэтаж захватит власть там, здесь все потеряет смысл. Ему нужен не результат, а сотни тысяч, желательно миллионы смертей, для усиления Ваала. В дверь стучат, скрипят петли, и влетает телепат Ноши с моим коммуникатором, который карталонцам хватило ума отправить генералу вместе со мной, как улику, а не уничтожить или оставить себе. Шикарно, улыбаюсь, я забираю коммуникатор и смотрю на генерала. Давай свой, сброшу тебе записи, а ты подумай, как устроить все наилучшим образом. Закончив скачивание, Чо пробегается взглядом по экрану, Включают голограмму, и перед нами появляются пунийцы в полный рост. Эзер стоит, ульпиан магон и барка сидят. Телепат, ноша присутствует. Это и правда пунийцы? Я смотрел обращение, оно длится полчаса, потому кратко пересказываю суть и говорю. Мне очень хотелось бы рассказать о том, что я могу и что планирую делать дальше, как изменить мир. Думаю, ты одобрил бы мой план. и с интересом послушал бы тебя, как с тобой говорят боги. Ведь до того, как я получил нейроинтерфейс и начал меняться, мне тоже являлся шахар. Но нужно... Нет, жизненно необходимо вернуться до того, как начнется заседание совета. Иначе все мои и твои действия будут напрасными. Главы величайших пунийских родов ждут, когда вы с ними свяжетесь. Моя роль посредническая, не более. «Потому, пожалуйста, дай команду, чтобы освободили моего соратника, Веры Коттери, и не препятствовали нашему возвращению в Новый Карфаген. Такое решение ты вправе принять, не посоветовавшись с остальными генералами?» «Чего ты, Сватва кивает? Вправе?» «Ноше немедленно связаться с капитаном полиции в мэквэй Пусть срочно доставят вэру Коттери сюда. Капитана наградите и выразите ему благодарность». «Так точно, генерал!» Ноши оставляет нас одних. Дверь закрывается, и генерал говорит. «Леон, тебе нет смысла ракетить навстречу в Эре. Мне хотелось бы немного поговорить с тобой о том, что происходит во всем мире. Мои сведения отрывочны, остается только догадываться». «Твой ум, мастер, как лезвие клинка», — делаю комплимент я, оценив скорость, с которой генерал принимает решение. Мне бы воды, а то во рту пересохло. Через десять минут подчиненный организовывает нам стол, где были лепешка, зелень, сыр, жареное мясо и апельсиновый сок. Сперва рассказываю свою историю, потом общеизвестное про Танит, Ваала и Белого Судью. Когда влетают капитаны с докладами, прерываюсь и параллельно мысленно рисую другую картину – Четверо генералов готовы выйти на прямую линию, а один пока не на связи. Прерываю рассказ и спрашиваю, есть возможность провести собрание по видео? Здесь нет подходящих приборов? Есть, киваю генерал, в зале заседаний, он на поверхности. Ты остановился на том, что пути Таниты и Ваала разошлись? Продолжаю о том, что реальность изменилась, богам все тяжелее к нам пробиться. поскольку мы повзрослели достаточно, чтобы самим влиять на реальность и решать свою судьбу. Танит дает нам свободу. Вал не хочет нас отпускать и собирается совершить прорыв. А чтобы его закрепить, нужно много смертей. И удар по карталонии подходит как нельзя лучше. Потому Баэтарх, ставленник Ваала, будет продавливать эту идею на заседании Совета. Едва успеваю рассказать про то, что байтарх тоже обладает сверхспособностями, как ходит капитан, кося на меня глазом, отчитывается, что привез Вэру. Но ну, наконец-то. Теперь я точно уверен, что ему ничего не угрожает. Генерал жмет мне руку и отправляется провожать к Флаеру, расспрашивая о способностях Баетарх. По винтовой лестнице в сопровождении двух телохранителей генерала, долго топаем наверх, И я понимаю, что мы находимся в какой-то шахте заброшенной, а потом переоборудованной под штаб. — Все равно конференция будет в зале наверху, — объясняет генерал. — Спасибо тебе, узнал, почему вдруг боги перестали отвечать на мои вопросы. — Выходит, если у тебя все получится, Кутерастан замолчит навсегда. Если не получится, останется только голос Вала. Именно. Слова тонут скрежете. На последнем этаже военные крутят подобие руля, и над нашими головами размыкается люк, упуская нас наружу. Каково же было мое удивление, когда прямо возле входа в шахту на стоянке, заполненной ястребами, я вижу нашу осу. Есть и другие аналогичные осы, но дар техномагии безошибочно определяет свою. Удачи, Леон. — говорит генерал, — направляясь к трехэтажному строению с локаторами и антеннами на плоской крыше. В салоне флайера, притоповая, ждет Вера, целый и невредимый. Увидев меня, улыбается, проводит ладонью по лицу. «Сильно они тебя помяли! Я тремя затрещинами оделся!» Только сейчас, когда концентрация адреналина в крови падает, Чую ноющие ребра, растертые запястье, дергающие правый глаз, из какого-то хрена соднящий плечевой сустав. Молча хлопаю в эру по плечу, сажусь в кресло пилота. Летим домой, нас ждет горячий день. Скорее всего, сегодня решится и наша судьба, и судьба всего мира.